Дойдем да до чего-нибудь дельного. А так... Да что с тобой толковать? Ты теперь в бреду. Хай, скоро час. Ни слова больше, Александр. Уходи, и слушать не стану. Завтра обеда у меня. Кое-кто будет. Не друзья ли ваши? Да. Конев, Смирнов, Федоров. Ты их знаешь, и еще кое-кто.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 Он бросился к ресторатору. Что у вас есть? Скорей. Суп жульен, аля рьен, соус аля провансьяль, аля метрдотель. Жаркое индейка, дичь, пирожное суфле. Ну, суп аля провансьяль, соус жульен.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 вскакивать на своих местах. Куда одевалась усталость, откуда взялась сила. Весла так и затрепетали по воде. Лодка, что скользнет, то сожжений трех как не бывало. махнули раз десяток, корма уже описала дугу. Лодка грациозно подъехала и наклонилась у самого берега.